ВЕЧЕР первый. Прошлой ночью, говорю словами самого месяца, я скользил по ясному небу Индии, глядясь в воды Ганга. Лучи мои тщетно силились проникнуть сквозь чащу старых платанов. Густолиственные ветви их переплелись и образовали стену, непроницаемую, как броня черепахи. Вдруг исчащи Вышла молодая девушка, Легкая, как газель, Прекрасная, как сама Ева, Истая дочь Индии, Поражающая какую-то Воздушную прелестью И в то же время пышной роскошью форм. Кость тонкую кожу, Казалось, просвечивали Самые мысли девушки. Колючие лианы Рвали ее сандалии, Но она быстро шла вперед. Хищный зверь Только что утоливший в реке свою жажду, пугливо отпрянул в сторону. В руках у девушки сияла лампада. Я видел, как переливалась алая кровь в нежных пальчиках, прикрывавших пламя от ветра. Вот она подошла к реке и пустила лампаду по течению. Огонек заколебался. Вот-вот он погаснет, но нет. Девушка провожала его сияющим взором. Все силы ее души сосредоточились в циркающих огнем глазах, Опушенных шелковой бахромой Длинных ресниц. Ведь если Огонек будет гореть, пока лампада Не скроется из виду, Милый ее жив. Погаснет. Значит, он умер. Лампада плыла, Огонек горел, То вспыхивая, то замирая, а с ним вместе то вспыхивала надежда, то замирало сердце девушки. Вот она опустилась на колени, и уста ее зашептали молитву. Невдалеке притаилась в густой траве холодная скользкая змея, но девушка не думает о ней. Мысли ее несутся к браме и к милому. — Он жив! — радостно восклицает она, и горы шлют отклик. Он жив».